Эпилог. В тот год весна как будто запоздала. Противное время, когда снег уже растаял, а трава ещё не выросла, и деревья не покрылись первой листвой, растянулось чуть ли не до мая. В такие дни город выглядит неуютный и серотливо. Моросит мелкий дождь, на дорогах стоят глубокие лужи, и даже дорогие автомобили, забрызганные грязью, кажутся какими-то старыми и жалкими. Люди идут по улице, надвинув капюшоны и сосредоточенно глядя под ноги. торопясь поскорее миновать зону дискомфорта и оказаться в тёплом помещении. Лишь иногда солнце робко выглядывает из-за туч, словно сомневаясь: а может, не стоит? Может, погодить пока? Впрочем, Веру плохая погода не слишком расстраивала. Сидя на кухне в гостях у Маринки, она взахлёб делилась впечатлениями о тренинге у наставника. Представляешь, я видела, смотрела на человека и видела, где он живёт, чем занимается, детей, родителей, Кошек, собачек, никогда бы не подумала, что такое возможно. Ну, битвы экстрасенсов смотрел иногда по телевизору, и то думала, что там всё постановочное. Вот, улыбалась Маринка, осторожно прихлёбывая горячий чай. Я же тебя предупреждала, говорила, что там ты можешь встретить себя такую, какой раньше не знала, а ты не верила мне. Ты права, согласилась Вера. Спасибо тебе большое, что помогла мне тогда. Я и правда встретила там себя. Она помолчала, недолго и добавила: "Но не только себя". "Да ну", изумилась Маринка. "Ну-ка рассказывай, интересно". "Да пока особенно рассказывать нечего. Вот скоро на работу выхожу, наверное". Ариадна Веземитинова, та самая экстравагантная дама, с которой Вера познакомилась на тренинге, оказалась не только главным редактором модного глянца, но и очень жёсткой, деловой и успешной бизнес-леди. Под её руководством и в какой-то степени и благодаря ей Журнал процветал, несмотря на наступающую интернет-эру. После тренинга она предложила Вере не терять связь. Они обменялись контактами, общались по телефону, несколько раз встречались в кафе по вечерам. Ариадна называла это девичковыми посиделками. Вера даже удивлялась, что такая занятая женщина находит для этого время. Бывало, что как бы не взначай Ариадна спрашивала её мнение по самым разным вопросам. Просила оценить перспективность нового проекта, нового сотрудника, потенциального инвестора или просто спрашивала, куда лучше поехать отдыхать в Таиланд или на Бали. Поначалу Вера смущалась, особенно когда речь шла о вопросах, касающихся бизнеса. "Ну, я в этом не разбираюсь", мялась она. "Зато я разбираюсь", отвечала Ариадна. "Я разбираюсь, а ты просто знаешь". Вера от души хотела помочь новой приятельнице, Поэтому Добростоевна входила в состояние 500 плюса и рассказывала о своих впечатлениях. Ариадна слушала, кивала, потом переводила разговор на другую тему. А несколько дней назад она вдруг позвонила и предложила работу. Вера сначала даже не поняла, о чём речь, но Ариадна умела быть убедительной. Как что делать? Да то же самое, что и раньше. Оформим тебя консультантом, будешь ценные советы давать. Да, я тоже училась, но так, как ты не умею. Таланты использовать надо, а не в землю закапывать. И сейчас, сидя у Маринки на кухне, Вера до сих пор не могла поверить, что всё это происходит на самом деле и происходит с ней. Сама Веземитинова? Усхитилась подруга. Ну ты молодец, Верунь, поздравляю. Она вообще-то личность известная. Если сама завёл, это дорогого стоит. Маринка лукаво прищурилась. Только сдаётся мне, ты там не только с ней познакомилась. "Да-да, ты подруга, очень хорошо выглядишь, прямо светишься вся. Влюбилась, не иначе." Вера опустила глаза. С тех пор, как закончился семинар, Юрий уже дважды приезжал в Москву, вроде бы по делам. По крайней мере, он так говорил. Правда, каждый раз, когда они встречались, его глаза сияли такой радостью, словно именно этого момента он ждал всю жизнь, и на лице появлялась счастливая мальчишеская улыбка, совершенно неуместная для взрослого мужчины. Они ходили в театр, причём каждый раз Юрий умудрялся купить билеты на те спектакли, которые Вера хотела посмотреть. Если погода была хорошая, гуляли по улице, ужинали в том самом ресторанчике, где впервые провели вечер вместе. Юрий вёл себя как галантный кавалер, хотя и немного неуклюжий, но ни разу он не заговорил о чувствах, не делал никаких попыток к сближению. Это было странно, и в который раз Вера с досадой думала об особенностях неожиданно доставшегося ей дара. Чужое будущее она видела легко, а в свое заглянуть не могла, даже пока же исцели не помогала. В конце концов, она смирилась с этим, решив просто расслабиться и получать удовольствие. В конце концов, зная все наперед, жить было бы неинтересно. Ее размышление прервало резкое, требовательное трель мобильного телефона. На экране высветился номер Андрея. Это было совершенно неожиданно. После развода они не общались. Бывшему мужу ни разу не пришло в голову спросить у неё, как дела. Да и Вера после тренинга у наставника всё меньше думала о нём. Но жив здоров, счастлив и слава богу. Близнецы появились на свет в прошлом месяце, о чём Веру не преминули уведомить знакомые. И в светской хронике она уже видела фото актрисы Привольской с младенцами. Крошечные сморщенные личики, сжатые кулачки выглядели, конечно, умимительно, но поздравлять бывшего мужа со знаменательным событием Вера всё-таки сочла излишним. А тут вдруг сам звонит. Странно. Сердце глухо стукнуло и сжалось на миг. Но уже в следующий миг Вера твёрдо сказала себе: "Исть цели", и сразу стало легче. Алло. Привет. Голос мужа звучал как-то странно, тихо и неуверенно. Вот хотел узнать, как ты там? Спасибо. Всё хорошо, осторожно ответила Вера. Я подумал, может быть, встретимся, поговорим? О чём? удивилась Вера. Вроде бы мы с тобой уже всё решили. Точнее, ты решил, добавила она с некоторой ноткой мстительного удовольствия. Ну ладно тебе. Всё-таки столько лет вместе прожили. Не чужие же люди. Но ну правда, Вера, очень надо. В голосе мужа звучали просительные нотки. Это было странно, и Вера даже испугалась. Не случилось ли чего? Ну ладно, раз очень надо, давай встретимся, согласилась она. Отлично, Андрей явно повеселел. Значит, я подъеду к тебе минут через 20, я тут как раз неподалёку. Это предложение Вере почему-то пришлось не по душе. К своей новой квартире она уже успела привыкнуть. Больше не считала её унылым и биталищем брошенной жены и даже успела обставить по своему вкусу. Развесить занавески, картины на стенах, купить покрывала и чехлы на мебель в весёленький цветочек. Этот дом теперь был её и только её. Пускать туда бывшего мужа ей совершенно не хотелось. "Нет, я не дома сейчас", твёрдо ответила она. "Давай лучше в кафе". "Как не дома?" удивился Андрей. "А где же тогда?" Теперь в его голосе слышалась ревность. Это было даже забавно. Вера слегка пожалела о своём почти безупречном поведении, но если не брать в расчёт походы в театр с Юрием. У подруги. Кротко ответила Анна. У Маринки, может быть, ты помнишь её? Вот, привет тебе передаёт. Судя по лицу Маринки, никаких приветфов она передавать не собиралась. Напротив, выглядела суровой и непреклонной, насколько вообще суровым может быть эльф из детской сказки. Но Вера продолжала гнуть свою линию. Давай в кафе Балантайн. Но не помню я, какая улица найдёшь по навигатору. Недалеко от метро Профсоюзная. Через час? А отлично. Кто приедет первый, подождёт. Она нажала на отбой. Всё, Мариш, пока. Мне пора. Спасибо тебе большое. Увидимся. Марина смотрела удивлённо, даже настороженно. Послушай, Вера, не моё, конечно, дело, но неужели ты его простила? Конечно, улыбнулась Вера, надевая пальто. Конечно, простила давно ещё. Там на тренинге И если бы он меня не бросил, я бы вообще туда не попала. Войдя в кафе, Вера сразу заметила Андрея. Он сидел за столиком, лицом к двери, не сводя с нее глаз. И на лице его было явственно написано напряженное ожидание. Перед ним стояла чашка кофе, но к ней Андрей даже не притрагивался. «Привет!» Вера махнула ему рукой. Подойдя ближе, она сразу заметила, что бывший муж выглядит неважно. Похудел, осунулся, в волосах прибавилось седины. Но главное, в глазах появилось какое-то совершенно новое выражение, одновременно тоскливое и удивлённое, словно у человека, который узнал нечто плохое и никак не может поверить в это. Особой радости от свежеобретённого отцовства и супружества было незаметно. Не зларадствую, одёрнула себя Вера. Может, просто устал человек, всё-таки двое младенцев сразу это совсем непросто. Тут с одним-то с ума сойдёшь. Это вряд ли ему приходится вставать к ним по ночам, кормить из бутылочки и подгузники менять. Есть же няня, наверное. Андрей встал, шагнул ей навстречу, помог снять пальто, с ремнём пододвинул стул. Раньше такой галантности за ним не водилось. Отлично выглядишь. Он принуждённо улыбнулся. Будешь что-нибудь? Нет, спасибо. Вера бегло пролистала меню в кожаной папке. Я вообще-то сыта, хотя от свежевыжатого сока не откажусь. Будьте добры, вот этот вишнёво-банановый, пожалуйста, обратилась она к подошедшей официантке. Я ещё такой не пробовала. Да, конечно. Андрей и Вера словно видели друг друга в первый раз, будто не было долгих лет прожитых вместе. Между ними повисла неловкая пауза, и никто не решался нарушить молчание. Официантка принесла сок в высоком бокале и незаметно исчезла. А они всё смотрели друг на друга. Наконец Вера собралась с духом. Ты хотел о чём-то поговорить? спросила она. Да нет, просто хотел узнать, как ты, как у тебя дела? Андрей старался говорить легко и непринуждённо, даже весело, как со старой знакомой, но не особо получалось. Спасибо, хорошо, улыбнулась Вера. Я тебе ещё по телефону сказала. Вот скоро на работу выходить собираюсь. Если ты хотел узнать только это, не было никакой необходимости встречаться. думала она, глядя в лицо мужа и удивляясь, что за такое короткое время человек, с которым она прожила больше 20 лет, успел стать для неё почти чужим. Что же тебе надо на самом деле, Андрюша? Зачем ты хотел меня видеть? А как ты? Как твоя жена, как дети? спросила Вера, помешивая трубочкой густой сладкий сок. Не то чтобы этот вопрос интересовал её так уж сильно, скорее из вежливости, чтобы разговор поддержать. Ты ведь снова стал папой, и поздравляю. Андрей пожал плечами, и на лице его появилось выражение досады и тоски. — А что дети? Спят, едят, что им еще делать? Так что все нормально, наверное. Он еще помолчал, глядя куда-то вниз. И, наконец, сказал тяжело и мрачно, словно камни вывалил на стол. — Мы с Наташей больше не живем вместе. — Почему? — удивилась Вера. — Ты же говорил, что любишь ее, и потом у вас дети. — Ага. — Ага. При его усмехнулся Андрей. В том-то и дело, что дети. И как оказалось, вообще не мои. Вот это да. От удивления Вера чуть не опрокинула свой бокал. Так вот, почему ты не выглядишь счастливым, Мадрюша? И вот почему мне стало жаль тебя ещё там, на тренинге у наставника. А я-то глупая не поняла, в чём дело. Но слуха она сказала совсем другое. Как это не твои? С чего ты взял? Андрей только рукой махнул. Да нет, какие там ошибки. Так получилось. Родились раньше срока, кровь понадобилась для переливания. Наташа на не подошла, какие-то там сложности с резусом. Но я свою сдал и вижу, что-то не так. Они, врачи эти, переглядываются между собой, мямлят что-то. Но я, конечно, главного прижал. Выкладывай, говорю, все как есть. Он еще пел что-то про врачебную тайну, но, в общем... Он помолчал недолго и закончил. Спокойно, твердо и безнадежно. В общем, оказалось, никак они моими быть не могут. Обманула меня Наташка, а я, дурак, поверил. Сама призналась потом, мол, хотела обеспечить детям лучшее будущее. Умная такая, понимаешь? Дети, конечно, ни при чем, я им там оставил кое-что. Но веришь, видеть не могу больше ни ее, ни их. Он посмотрел на нее искоса и тихо попросил. «Вер, ты прости меня, ладно? Я очень перед тобой виноват». Вера протянула руку, легко коснулась его головы, погладила, словно маленького. "Не переживай, Андрюша", мягко сказала Анна. "Я тебя давно уже простила". "Правда?" Он улыбнулся открыто и искренне, словно сбросил с плеч тяжёлую ношу. "Ну, Вер, я же всегда знал, что ты человек". "Правда", кивнула она. "Можешь даже не сомневаться". Андрей явно повеселел, принялся листать меню, приговаривая: "Что-то я проголодался". А что бы такого съесть? Может, рёбрышки запечённые или лангет, или бефстроганов? Верунь, ты тоже давай заказывай, не стесняйся. Отметим, так сказать, примирение. Он внимательно посмотрел на Веру и чуть помедлив сказал: "А знаешь что? Я так решил. Давай возвращайся. На фиктивную работу будем жить, как жили. Ну, считай, что нам меня просто затмение нашло. Как говорится, хороший ливак укрепляет брак". Неожиданно для себя самой Вера вдруг рассмеялась. Я не поняла, ты мне что? Предложение делаешь? Андрей тряхнул головой. Ну, типа того. Всю эту байду со свадьбой, белым платьем и пупсами на капоте не обещаю. Нечего в наши годы людей смешить, но если хочешь, давай распишемся, я не против. Мне ещё, правда, надо работу оформить, но это вопрос времени. Вера откинулась на спинку стула. Странно. Мне бы радоваться, а я ничего не чувствую. Ну или почти ничего. Так, лёгкое поглаживание по самолюбию, думала она. А ведь ещё совсем недавно в такой ситуации от счастья бы до потолка прыгала. Ещё бы. Блудный муж нагулялся и решил вернуться к семейному очагу, точнее, меня вернуть. Он решил, и это главное. Сначала решил от меня избавиться, потом восстановить статус кво. Что такого? Меня почему-то спросить о чём-то ему даже в голову не пришло. Ни тогда, ни сейчас. Другое дело, хочу ли я возвращаться в прежнюю жизнь. такой комфортной, привычной, обеспеченной жизни, в которой мне по сути ничего не нужно делать. Зачем? Чтобы спать до обеда, а потом делить своё время между фитнесом и шопингом, снова стать примерной женой и ту новую себя, что вышла на свет после тренинга у наставника, загнать куда-нибудь подальше в тёмный угол? Вера на мгновение закрыла глаза. Покажи, мысленно попросила она, вложив в этот вопрос всю силу своей души. Сначала она видела только темноту. Потом появилась маленькая светящаяся точка. Она росла, вида изменялась, пока не превратилась в предмет странного вида, похожий на бильярдный шар, но с небольшим экранчиком, как у мобильного телефона. На экране появилось какое-то сообщение, но Вера никак не могла разобрать его, как ни старалась. "Покажи", снова попросила она, и шарик начал приближаться, пока наконец не оказался прямо у неё перед глазами. "Не сейчас", прочитала она. Вера, что с тобой? Ты заснула, что ли? С тобой всё в порядке? Голос Андрея звучал одновременно раздражённо и встревоженно. Вера открыла глаза. Да, всё хорошо. Вера протянула руку, чуть коснулась щеки Андрея. Пальцы ощутили колючую небритость, и в этом было что-то невероятно родное и знакомое, даже сердце защемило. Да, 20 лет большой срок. Его просто так из жизни не выкинешь. Спасибо тебе, сказала она. Спасибо за всё, но ответить на твоё предложение я пока не готова. Мне нужно время, понимаешь? От удивления Андрей даже рот открыл. Взгляд у него был такой, словно Вера прямо сейчас у него на глазах вдруг перевоплотилась в снежного человека или волка-оборотня. Выглядело это так потешно, что Вера не выдержала и прыснула от смеха, как девчонка. Всё, пока. Рада была тебя увидеть. Действительно рада, ты не думай. Она чмокнула его в щёку, подхватила своё пальто и вышла из кафе. Илья ехал в суд, пробираясь через бесконечные пробки, и в который раз уже думал о том, что давно пора пересаживаться на общественный транспорт. По крайней мере, когда слушается важное дело, и надо быть в суде вовремя. Ну или самокат себе купить электрический, что ли? Точнее, гироскутер. На них подростки рассекают Прикольно будет, конечно. Взрослый солидный дяденька в суд едет с портфелем и в костюме, управляя такой забавной штукой. Представив себе эту картину, Илья невольно улыбнулся. В последний месяц он вообще улыбался чаще обычного, так что поначалу даже мышцы лица затекали с непривычки. Потом ничего, адаптировался как-то. Как говорится, человек не скотина, ко всему привыкает. И к хорошему в том числе. А привыкать пришлось ко многому. Иногда, особенно поначалу, Илье казалось, что защитная корка, та самая толстая шкура, которую он много лет старательно отращивал, трескается и отваливается кусками. Даже страшно было немного. Правда, совсем скоро выяснилось, что быть живым и гибким, растущим, меняющимся, гораздо приятнее и интереснее, чем занудой и сухарём, э таким человеком в футляре. Сейчас, когда этот образ окончательно остался в прошлом, Илья порой с недоумением вспоминал прежнего себя. Как можно было превратиться в подобие образцового биоробота, да ещё и гордиться этим? Но, как говорится, что было, то прошло. Изменения в жизни происходили столь стремительно, что задумываться о прошлом было некогда. Вернувшись на работу после долгих зимних праздников, Илья начал с того, что изменил правила внутреннего распорядка, сделав его более гибким, особенно для сотрудников, которым регулярно приходится ходить в суд. Главный результат, заявил он на общем собрании персонала, устроенном в первый же рабочий день. Результат, а не то время, которое вы проведёте в офисе. Надеюсь, мы все правильно поняли друг друга. Ответом ему были недоуменные взгляды сотрудников. Потом по офису долго циркулировали слухи, что шеф не то получил травму головы, катаясь на лыжах в швейцарских Альпах, и пережив клиническую смерть, стал совершенно другим человеком. Не то принял крещение, замаливая прежние грехи, и чуть ли не в монастырь уйти собирается, не то влюбился. Последнее предположение, впрочем, мало кто верил, слишком уж невероятно оно казалось. Настоящая же причина и в самом деле заключалась совершенно в другом. Илья больше не хотел повторять ошибки, совершённые в одном из прошлых воплощений, когда был торговцем рабами в древнем Риме. Всё-таки 2000 лет прошло. Пора бы уже чему-то научиться. И это было только начало. Илья довольно быстро приучил себя подниматься по эмоциям и стабильно находиться, если не во вселенской любви 500+, то где-то между нитролетятом и разумом. Ну или интеграцией, конечно. При малейшем сбое, допустил ли подчинённый какой-то косяк, сам ли ошибся, клиент неадекватен, судья вынес не то решение. Илья первым делом закрывал глаза и мысленно твердил: "Покажи из цели интегрируй покажи результат Результаты не заставили себя долго ждать, хотя порой они казались довольно странными и неоднозначными. Некоторым клиентам Илья теперь отказывал с порога, решительно и бесповоротно, без объяснений. Впервый раз чётко увидев, что перед ним сидит убийца, у которого к тому же есть все шансы остаться безнаказанным, да ещё с его помощью, Илья по-настоящему испугался. Вот уж поистине во многое знания, многое печали есть. Но с другой стороны, быть адвокатом дьявола он точно не хотел. Зато по другим делам, особенно гражданским, работать стало значительно легче. Илья с некоторым удивлением стал замечать, что теперь в его присутствии будто сами собой стихали бушующие страсти, сами собой находились способы урегулирования конфликтов, и люди, которые только что готовы были просто убить друг друга, переходили к вполне конструктивному диалогу. Многие дела вообще удавалось решить миром, не доводя до суда. Был даже случай, когда бывшие супруги, ожесточенно делившие имущество, помирились и ушли в обнимку. Но, как известно, кроме работы есть еще и жизнь. Правда, трудоголики этого не замечают. Илья с некоторым удивлением обнаружил, что самые простые, обыденные вещи стали доставлять ему удовольствие. Например, хорошая книга или интересный фильм. Спортзал, бассейн, посиделки с друзьями в баре. Не потому, что надо обсудить какой-то деловой вопрос, а просто так. Но главным праздником для него теперь стали встречи с Аленой. Они вместе выгуливали Герду в парке, и Илья азартно и увлеченно играл с собакой, кидал фризби и прятался за деревьями, перетягивал палочку и бегал на перегонки. Алена смеялась, участвовала в общем веселье и, кажется, даже ревновала немного, Когда Герда бежала Илье навстречу и с размаху прыгала на него передними лапами или тёрлась головой, словно говоря: "Ну, погладь меня". Потом они шли домой, пили чай и разговаривали. Совсем скоро Илья стал чувствовать себя легко и свободно, и Алёна стала близкой, почти родной, гораздо ближе, чем любая из его прежних подруг. Он знал, что она любит красные яблоки и пирожные с кремом. что никогда не ходит на каблуках и мечтает когда-нибудь поехать в Стоунхендж, что легко обгорает на солнце, зато хорошо плавает. И любая из этих мелких чёртачек казалась ему забавной и милой. Бывало, что Алёна пересказывала сюжет новой книги, делилась своими сомнениями, даже советовалась с ним. У неё это называлось об кого-нибудь поговорить. подсказать что-то дельное о приключениях героев, живущих в выдуманном мире, больше всего похожем на времена бронзового века с элементами постапокалипсиса, Илья, конечно, не мог. Да это и не нужно было. Алёна всегда сама находила нужный сюжетный ход и, спокойная, счастливая, отправлялась творить. Несколько раз она даже вытаскивала Илью на концерты любимых ею фолк-групп. Ни названия, ни имена исполнителей ничего не говорили ему, и поначалу он ходил просто из вежливости. чтобы не обидеть Алену отказом. Ну а потом, к собственному удивлению, начал находить своеобразную красоту и в мелодиях, от которых все внутри словно начинало танцевать, и в песнях, похожих на языческие заговоры. «Летом будет фестиваль на широких холмах. Непременно поеду», — мечтательно говорила Алена. «Там все будут, и одолень трава, и смородина, и вольница. В общем, все. Даже Маша Оффленаган приедет из Ирландии». «Маша?» Удивился Илья. Странные имя для ирландки. Она вообще-то русская. В МГУ училась, даже диссертацию защитила по кельской культуре, объяснила Алёна. Ну и пела тоже. Голос у неё с ума сойти. Потом с Майклом познакомилась на каком-то культурном мероприятии и уехала. Теперь вот раз в году приезжает. В общем, их отношения были безоблачные. Илья очень дорожил ими и больше никогда не пытался переступить ту черту, что отделяет друзей от возлюбленных. Хотя, конечно, порой очень хотелось это сделать. А несколько дней назад они совершенно неожиданно вместе оказались в гостях у мамы. Знакомить их Илья не планировал. Просто так получилось, они с Алёной ехали в клуб на очередной концерт её любимой группы. Но тут позвонила мама и сообщила, что новый ноутбук, который она недавно заказала в интернет-магазине, находится в пункте выдачи в трёх кварталах от дома, и забрать его надо непременно сегодня. Конечно, я собиралась пойти сама, но погода плохая, холод, ветер, а я немного простужена, и потому не мог бы ты. Это было очень не, кстати. Поменнув недобрым словом мамину страсть к экономии, заказать курьерскую доставку было бы гораздо проще. Илья попытался выяснить, нельзя ли отложить решение этого вопроса на завтра или вообще перенести на другой день. Но Алёна только головой покачала. Ничего страшного, мягко сказала она. У нас ведь ещё есть время, и тихо добавила. Не надо маму обижать. Но как тут было не согласиться? Илья забрал коробку с ноутбуком в пункте выдачи, они заехали к маме, выпили по чашке чаю с вареньем и даже успели на концерт. Илья надеялся, что на этом вопрос исчерпан, но не тут-то было. Уже на следующий день мама попросила приехать снова, помочь разобраться с новой техникой, а то её сама его и включать боюсь. Илья подозревал, что это всего лишь повод, и оказался совершенно прав. Пока он включал компьютер и объяснял, на какие кнопки нажимать, мама слушала его в полуха, а потом поправила очки на переносице и очень серьезно сказала «Илюша, я же никогда не вмешивалась в твои дела, правда? И советов тебе не давала, потому что ты у меня очень умный и сам все знаешь». Такое начало не предвещало ничего хорошего. Да мама ты не вмешивалась, и я очень тебе благодарен за это, думал Илья. А ещё ты сказала когда-то, что я обязательно должен вырасти умным, красивым и успешным. И я всю жизнь занимаюсь тем, чтобы оправдать твои ожидания. Неплохо получилось, правда? Кстати, за это тебе тоже большое спасибо. Но мама не собиралась останавливаться. Вот никогда не вмешивалась, а сейчас скажу, упрямо продолжала она. Я про твою девушку, Алёну. Илья покачал головой. Мама, она не моя девушка. Ты не поверишь, конечно, но она мой друг. Ну не знаю, как у вас это сейчас называется. Махнула рукой мама. Я вот что хочу тебе сказать. Она красивая, но не в этом дело. Она Мама задумалась, подыскивая подходящее слово. Она особенная. Ах, мама, мама. Как будто я и сам не знаю, с грустью думал Илья. Конечно, особенная. Женщина, которая большую часть времени проводит в параллельном времени и пространстве, да не просто проводит, а создаёт их силой своего воображения, просто не может быть обычной. Мама, Алёна-писательница, терпеливо объяснил он. Она творческий человек, конечно, не такая как все. Правда? удивилась мама. Пишет книги? Интересно было бы прочитать. Если хочешь, я тебе закажу, пообещал Илья и ворчливо добавил. только сам закажу с доставкой, чтобы домой привезли. Нечего на курьерах экономить. Он от души надеялся, что их разговор на этом и закончится, но маму не так-то легко было сбить с толку. "Да, Илюша, закажи непременно", рассеянно сказала она. "С удовольствием почитаю. Но на самом деле я о другом хотела с тобой поговорить". Мама помолчала недолго, словно собираясь с духом, и вдруг выпалила: Сынок, женись на ней. Другой такой ты не найдёшь, а с ней можешь быть счастлив. Не упускай её. Вот это да. Такого Илья точно не ожидал. Мама действительно никогда не вмешивалась в его личную жизнь, а тут вдруг С чего бы это? Илья уже начал подыскивать слова, чтобы в самой вежливой форме сообщить маме, что не надо ломать добрую традицию невмешательства и нейтралитета. Что со своими девушками он как-нибудь разберётся сам. Но вместо этого он сказал совсем другое. «Мама, ты права. Права даже больше, чем ты сама думаешь. Я люблю ее и с радостью бы женился на ней, но... Понимаешь, она не любит меня». Мама посмотрела на него искоса, чуть приподняв бровь. «В самом деле?» — спросила она. «Мне почему-то так не показалось. А я еще не ослепла и не сошла с ума». На мгновение Илья потерял дар речи от изумления. А мама продолжала. Сделай для неё что-нибудь, что-нибудь необыкновенное. У тебя же есть для этого возможности, я знаю. Подари ей то, что ей больше всего хочется, и строго добавила. А теперь иди и думай. Я ещё хочу увидеть своих внуков. После этого разговора Илья пребывал в некотором смятении. С одной стороны, мысль о том, что Алёна может быть согласиться воспринимать его не только как друга, была невероятно привлекательна, Но с другой, страшно было сделать шаг, чтобы не испортить то хорошее, что уже есть. Меньше всего на свете Илья хотел бы выглядеть липким и назойливым ухажёром, домогающимся любви, ну или хотя бы секса. А женщина, которой он безразличен. Но ведь можно же просто сделать для неё что-то хорошее, сделать просто так, не пытаясь что-то заслужить или купить её благосклонность, и в конце концов доставить удовольствие в первую очередь себе самому. Идея, конечно, богатое. Тут мама молодец, натолкнула на ценную мысль, размышлял он, но что ей подарить? Алёна ведь не какая-нибудь клубная профурсетка, которая душу готова отдать за шопинг в Милане или циадску с брюликом. Да и не возьмёт она дорогой подарок. Гордая очень и совершенно самодостаточная. Еду готовит сама, рестораны не любит, одежду ей шьёт подруга, начинающий дизайнер. Платье в пол, лён, шерсть, кружева, И тут же рядом бархат и шёлк. На любой другой женщине они выглядели бы как наряды городской сумасшедшей, но Алёна в них прекрасна. И украшения у неё тоже странные: старое серебро, самоцветы, необработанный янтарь, каменные бусины, всё будто вчера из земли отрыли. И тот браслет, что когда-то подарил покойный муж, это ей тоже идёт. Надо признаться, но таким подарком её тоже не удивишь. Что ещё? повести на какие-нибудь Канары или Багамы? Мысль, конечно, неплохая, но она ведь сгорает на солнце. Стоп. Ну, конечно, на Канарах и Багамах география не заканчивается. Стоунхендж был её мечтой. Сколько раз она рассказывала о нём, говорила, что это место силы, единственное в своём роде, удивительное сооружение, построенное в те времена, когда египетских пирамид ещё и в проекте не было. А ещё говорила о празднике, что каждый год проходит там в день летнего солнцестояния. Люди собираются, танцуют, поют и верят, что если увидеть рассвет, увидеть, как солнце поднимается над самым большим трилитом, жизнь неминуемо изменится к лучшему. Придя к этой мысли, Илья почему-то очень обрадовался, словно сумел наконец решить сложную задачу. Пусть для него самого, нагромождение каменных глыб неизвестных кем, когда А главное, с какой целью возведённое было всего лишь странным и немного нелепым историческим артефактом. Но если Алёна будет рада побывать там, надо непременно предоставить ей такую возможность. В конце концов, для творчества необходимо вдохновение, новые впечатления, путешествия, новые люди. Очень хотелось позвонить ей прямо сейчас. Но нельзя. Впереди судебное заседание, а он вместо того, чтобы ещё раз подготовиться, хотя бы мысленно, думает совсем не о том. Но что поделаешь, если перед глазами стоит прекрасное лицо в ореоле рыжих волос, вьющихся по плечам? Прямо хоть бросай к черту этот суд и езжай к ней прямо сейчас. Немедленно. Его размышления прервал телефонный звонок. Разговаривать за рулем, конечно, нельзя, но, слава богу, есть гарнитура. «Алло? Илья Петрович, тут такое дело...» Голос Антона, его помощника, звучал немного виновата. «Я сейчас в суде». Наше заседание перенесли на 23-е число. Непрерывность процесса, в смысле предыдущего. Понятно. Ну раз так ничего не поделаешь. Новую повестку возьми, не забудь. Илья посмотрел на часы. И в контору можешь не возвращаться. До завтра. Ну что ж, подумал он, нажимая на отбой. Как там у Каэля? Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы твоё желание сбылось. или, выражаясь по-простому, на ловца и зверь бежит. Очень удачно получилось с этой непрерывностью заседания, дай бог здоровья судье Горчаковой из старой Грымзе. Он лихо развернулся, взял телефон, нашёл в списке номер Алёны. Привет, что делаешь? Печёшь яблочный хлеб? Здорово. Можно я заеду? На дровниной гулял ветер. В предутренний час, когда солнце ещё не взошло, Этот ветер казался особенно холодным, выстуживал до души. Да, всё-таки лето в Англии понятие условное, думал Илья, кутаясь в куртку с капюшоном. А ещё говорят, в России климат суровый. Однако людям, собравшимся вокруг, не было никакого дела до капризов погоды. Все пели, танцевали, весело переговаривались между собой. Барды в старинных костюмах распевали какую-то балладу на непонятном языке, аккомпанируя себе на лютнях. Где только взяли такие, не иначе в музее. Полная девица с розовыми волосами громко звала какого-то Джона. Завстеньчивый пожилой дядечка с седой бородкой в длинной белой рубахе и венки из дубовых листьев раздавал всем желающим сухие веточки, перевязанные ниткой. Они, понятно, как затесавшиеся сюда кришнаиты в оранжевых балахонах, радостно стучали в барабаны. В общем, окружающая действительность сильно напоминала вылазку сумасшедшего дома на природу. И всё же, было в этом месте нечто странное и величественное, даже не совсем земное. Огромные камни будто несли на себе отпечаток вечности. Мы были и будем здесь, говорили они. Мы не откроем нашей тайны. Осторожно прикоснувшись к шершавому песчанику, Илья услышал странный низкий гул, идущий, кажется, из самых глубин земли, и тут же отошёл, предпочтя любоваться этой красотой на расстоянии. Всё-таки интересно, кто и зачем это построил, думал он. Сколько усилий понадобилось людям, чтобы тысячи лет назад сначала вырубить эти огромные глыбищи, а потом привести сюда и установить в порядке ведомым только создателем этого величественного сооружения. Что это было храм, гробница, древняя обсерватория или что-то ещё, чему, возможно, даже названия нет в языке современного человека. Узнаем ли мы об этом когда-нибудь? Замёрз. Его размышление прервал весёлый голос Алёны. Она-то чувствовала себя как рыба в воде, раскраснелась, глаза сверкают, рыжие кудряшки растрепались на ветру. Уже успела обойти все камни, спеть, станцевать, встретить старых знакомых и найти новых. Смотри, солнце встаёт, она показала рукой вперёд. Илья повернул голову. Где-то далеко над линией горизонта начало подниматься дневное светило. И когда оно оказалось в просвете между двух огромных камней, колонн, как назвал их про себя Илья, соединённых верхней перекладиной, словно в раме, и лучи осветили алтарный камень в центре сооружения, возникло странное ощущение, что это рассвет, самый первый рассвет нового мира, первое утро. Вокруг раздавались приветственные крики, смех, кришнаиты громче начали стучать в свои барабаны. Алёна вдруг приподнялась на цыпочки, Обняла Илью за шею и поцеловала прямо в губы. Стоящие вокруг люди одобрительно зааплодировали, а сам Илья от удивления на миг потерял дар речи. Столько времени он ждал этого, надеялся, а теперь просто не мог поверить в происходящее. Что ты делаешь? Я же не он, сказал он, чувствуя себя на редкость глупо. Да, ты не он, Алёна весело отряхнула рыжей гривой. Ты это ты, и это здорово.